Белая мышь заметила, что у вулканической крысы появилась хрипотца в голосе. Она кивком головы подозвала официанта и попросила его принести воды. Вулканическая крыса благодарно поклонилась, отпила из желудевой чашечки и продолжила свой рассказ. «Итак, настало время моему племени двинуться в путь в третий раз. Многие крысы, узнав об этом, стали роптать». Раньше они роптали из-за того, что я увела их из города. Теперь они роптали, потому что я хотела привести их в город. «Выслушайте меня», — сказала я. «Два года тому назад вы не хотели жить как белки и питаться желудями и орехами. Сегодня я отведу вас туда, где наше племя расцветет, где мы получим то, о чем никогда и не мечтали». В третий раз под покровом ночи я повела свой народ через долину к подножью вулкана. Мы проникли в подземный город и заняли его как свою собственность. Целый месяц мы рыли ходы, освобождали от пепла улицы, площади, дома. Сверху город был надежным прикрыт слоем окаменевшего пепла, но внизу кипела жизнь. Мы были хозяевами всего, что раньше принадлежало людям. Мы спали на пуховых перинах, мы мылись в мраморных ваннах, построенных еще древними римлянами. В наших домах нашлись запасы одеколона, духов, кремов. Наши дамы завивались и делали маникюр. Вечерами пары гуляли по главной улице. Со всех сторон нас окружала только красота. Некоторое время спустя в нашем вольном городе узнали и другие крысы, и к нам потянулся поток туристов. А мы все прихорашивали и перестраивали город, чтобы он больше подходил для жизни крыс. Как-то утром я сидела с нашим архитектором и обсуждала с ним, как лучше укрепить крышу над главной площадью. Вдруг прибежал мой камердинер. Он возбужденно размахивал щипцами для завивки усов и кричал. «О, повелительница, твой народ в опасности! В городе появились люди! Они ломают крышу над главной площадью!» Я помчалась на главную площадь. Там творилось нечто невообразимое. Наверху стояли люди и били ломами и лопатами в крышу, скрывавшую наш город от посторонних глаз. Они вернулись, чтобы отнять у нас свой город и снова в нем поселиться. Молодежь не хотела смириться и объявила запись добровольцев в армию спасения Отечества. К утру в ее рядах уже было несколько десятков тысяч готовых на все крыс. Офицеры армии пришли ко мне. Они говорили, мы не уступим людям наших ценностей, мы не сдадимся без боя. Их всего несколько человек, мы сомнем их одним решительным ударом. Нет, ответил им я. До того, как стать нашим город, принадлежал людям. Возможно, вам и удастся на время отогнать людей, но они вернутся сюда с кошками, собаками и капканами. Они истребят нас. Нам не остается ничего другого, как снова двинуться в путь и подыскать себе новую родину. Но армия спасения Отечества не слушала меня и рвалась в бой. Мне с трудом удалось уговорить их подождать хотя бы до следующего утра. Тем временем я бесцельно бродила по городу, на глаза навертывались слезы. И вдруг я увидела, что люди уже в городе. Они стояли на улице и удивленно разглядывали мой памятник. Этот памятник поставили мне за то, что я первый в нашей истории основала свободный город свободных крыс. Правда, мне он не особенно нравился. Скульптор вылепил меня слишком толстый. Люди удивленно рассматривали мой памятник, а затем один из них поднял лопату, размахнулся и... Я не стала смотреть дальше. Я вернулась домой, потихоньку собрала все самое необходимое и покинула город. Вот так из предводителя могущественного крысиного племени я стала обычной бродягой.